Глава тридцать в р а Расстояние между Санкт-Петербургом и великим Новгородом пассажирский поезд проходит за четыре с половиной часа. Знаю из личного опыта, потому что моя мать родом из этих краев, и немалая часть моего детства прошла в крошечном городке Сольцы, расположенном на берегах изрядно обмелевшей Шелони. Здесь каждый изгиб дороги, л о с к у т о к свежей пашни, каждый встречный валун пропитаны историей древнего края. Отсюда есть пошла земля русская. Давным давно на Шелоне столкнулись войска Московского князя и Новгородцев. Можно по-разному оценивать последствия той битвы, но я не хочу оплакивать потерю демократического пути развития. Канула в прошлое новгородское вече, на смену пришла крепкая царская власть. Пожалуй, это и спасло Русь от дальнейшего растаскивания по кусочкам. Порой приходится жертвовать малым ради спасения большого. В память о той удивительной эпохе остался особенный, не похожий на другие города Новгород, по праву называющийся великим. Если вам доведется в нем побывать, обязательно прогуляйтесь по Софийской стороне, зайдите в Кремль, окруженный высоченными десятиметровыми стенами красного цвета. Только задумайтесь, их заложили тысячу лет назад. А знаменитый Софийский собор, выстроенный из плетника и ракушечника, главный символ и украшение города. Разве можно пройти мимо? Помните поговорку: где София, там и Новгород. Она родилась неслучайно. Есть, что посмотреть и на другом берегу, в торговой стороне. Красивейшие соборы, церкви больше похожие на крепости, Антониев монастырь с собором Рождества Богородицы. Всего и не перечислишь. Снимите шапку и поклонитесь нашим предкам, создавшим такую красоту и сумевшим оборонить от многочисленных врагов. Здесь возникает особая гордость за то, что живешь в России, и пусть в крови твоей смешалась кровь многих народов, все равно дыша этим воздухом, ты до конца дней остаешься русским. Бью челом тебе, господин великий Новгород. Чтобы добраться верхом, нам потребовалось около трех суток. Поездка проходила на удивление спокойно. Мы старались не ночевать под открытым небом и ближе к вечеру всегда останавливались на постоялых дворах или в придорожных трактирах, где нас щедро п о д ч и в а л и рассказами о многочисленных шайках разбойников, человек по 25-30, безжалостно грабивших и обозы, и одиночных путников. Совсем б е с совестны е тати пошли, никаких порядков не признают. Солдаты тех не боятся. Надысь купца одного з а г а л и л и главарь шайки ихней за крестик серебряный потянул. Ему все кричат, что не можно так поступать, а он с себя с простой крест снял и купцу взамен на шею повесил. т о п е р е ч а м мы с тобой братья, говорит. Фу на него, никакой святости, лучше уж с шавкой под заборной сродниться, чем с таким ахальником. Послушайте, люди добрые, что мне на медне рассказывали: дескать, ехал, о бос сельменя налетели люди лихие всех до одного поубивали, а с мертвых тел уши и носы по вырезали, не иначе как то воры беглые с Сибири о з а р н и ч а ю т Через речки переправлялись, где в брод, где на плотах, составленных из семи-восьми сосновых стволов. Места едва хватало для нескольких лошадей. Один раз даже на пароме. Почти до самого Новгорода простиралось открытое ровное пространство с редкими деревеньками и р а з д е л а н н ы м и пашнями. Вдали черной полосой от горизонта до горизонта протянулись дремучие леса. Не верится, но маленьким я ходил туда за грибами. принося полные корзинки белых груздей, подосиновиков или подберезовиков, бабушка сидя на лавке сортировала улов безжалостно отправляя в помойное ведро грибы с малейшими дефектами, а я стоял рядом чуть не плача от жалости, что вот Так пропадают мои труды, ибо приходилось вставать в страшную рань и пешком топать приличные расстояния, прежде чем всего лишь оказаться на подступах к древнему лесу. Должно быть, помнившему времена былинных богатырей или имурмца о Добрыни Никитича и Алёши Поповича. Но вот-вот д а л е н и и показались земляные валы и крепостные стены. Я привстал в стременах, чтобы лучше разглядеть их. Казалось, сейчас распахнутся ворота, вылетит п т и ц е й княжеская дружина в остроконечных шлемах в развивающихся на ветру плащах с пиками на перевес, выйдут на дорогу мудрые калики п е р е х о ж и е сядет на камень сказочник гусляр, проведет по струнам и споет нам о гордом купце по имени Садко. И хоть родился я в другом месте, корни мои тут. Это и есть великий Новгород? – спросил Карл. Да, кивнул я. Неужели это тот самый город, красотой и могуществом соперничавший со всей Европой? Я много о нем слышал. и з д а л и он кажется по-настоящему великим. Боюсь, скоро тебя ждет разочарование, Карл. Но в город пришел в запустение и уже не играет б ы л о й роли. Но можешь мне поверить, это святое место. Ты намекаешь на все эти храмы, что стоят в отдалении. Не только в Новгороде и его округе много церквей, что правда то правда, но не это главное. Здесь бьется сердце России, и ты скоро почувствуешь его стук. Пока что я слышу только чавканье копыт, увязающих в отвратительно м о щ е н о й дороге. Неужели у русских до нее никак не дойдут руки? Я горько усмехнулся. Поверь мне, Карл, это дорога, еще ничего. Нам крупно повезло. В чем, Дитрих? удивился кузен. В том, что мы едем именно по этой дороге. Советую тебе проникнуться духом вечности. Пройдут столетия, а она почти не изменится, будет такой же разбитой и страшной. Карл посмотрел на меня с подозрением. Откуда ты это знаешь, Дитрих? Считай, что у меня внезапно открылся дар предвидения. Прекрасно, фыркнул он. Тогда воспользуйся им еще раз и предскажи, что ожидает нас на ужин. А что бы тебе хотелось, кузен? Я так проголодался, что готов съесть свое седло. Во взгляде Карла появился блеск людоеда. Седла не обещаю, но еды будет вдоволь. т р я х н е ш ь м а ш н о й дорогой брат? Не вижу причин, которые могут заставить меня отказаться от плотного ужина. Твоим голосом поют небеса. С умилительным выражением произнес Карл. В конце тракта находилась застава с десятком разморенных жарким деньком солдат, которые при виде нас оживились и взяли ф у з е и с примкнутыми штыками на изготовку. Командовавший отрядом капрал резким тоном затребовал подорожные и паспорта. Далеко путь держите, далеко служивые в Польшу. Кляхом, значит, груз запрещенный к провозу имеется. Ага, так я и сказал. Чего нет, того нет. Возможно, солдаты хотели содрать с нас, как со странствующих иностранцев, взятку, но решительный вид моих спутников оказал свое действие. На этом досмотр и окончился. Проезжай! Махнул рукой дородный, будто баба на сносях капрал. Мы въехали в Новгород. Он действительно переживал не лучшие времена. Не так давно бушевал пожар, оставивший после себя много следов. Запустение — страшное, но верное слово. Большие пространства заросшие крапивой и бурьяном, развалившиеся строения, амбары, склады, жилые постройки. Дома преимущественно деревянные, есть в два этажа, но таких раз два и обчелся. мутные стекла или слюдяные вставки из каменных строений все больше церкви до м о н а с т ы р и на улицах много священников и монахов возникает такое чувство, будто они и составляют основную часть жителей люди одеты бедно ничем не напоминая петербургских модников время будто застыло здесь и замедлило бег навсегда У монастырских ворот толпились нищие и больные, каких только коллег там не было: и слепые, и немые, без рук или ног, юродивые и много, очень много, не одна сотня, словно со всей Руси собрались униженные и оскорбленные. Они запрудили дорогу, движение наше замедлилось. Многие хватали нас за одежду, пытались дотянуться до мешков с п о к л а ж е й Старик с землистым лицом, с волочащимися по земле ногами, полз возле моего коня, что-то мычал, постоянно крестился. Я боялся, что он попадет под копыта. Только не вздумайте подавать им милостыню! Почти прокричал Чижиков. Сорвут с коней и затопчут. Он положил карабин поперек седла. Толпа вокруг нас отхлынула, будто волна от берега. Быстрее, приказал я. Мы с трудом миновали это вавилонское столпотворение. Пронесло, выдохнул побелевший Михайлов. Постоялый двор находился через улицу. Мне с трудом удалось найти свободную комнату, остальные были забиты преимущественно офицерами армейских полков и их денщиками. Похоже, какая-то крупная воинская часть. Срочно передислоцировалась сюда от Москвы и встала где-то в окрестностях палаточным лагерем. В комнате было тепло. Хозяин за отдельную плату позаботился о мягких перинах и прислал двух совсем молоденьких служанок расстелить постели. Я видел, какими п л о т о я д н ы м и глазами смотрит на этих девушек Карл. Они чувствовали на себе взгляд моего кузена, но будучи привыкшими ко всему, не тушевались и делали все старательно и размеренно, будто даже поддразнивая не к месту разгоревшийся любовный аппетит юноши. Понравились? Тихо спросил я, когда служанки ушли. Русские девушки самые красивые на свете, честно сказал кузен. Жаль у нас мало времени, а то я бы за ними приударил. Это всегда успеется, резонно заметил я. До утра ты совершенно свободен и можешь заниматься всем, что в голову в з б р е д е т лишь бы был в состоянии продолжить поездку. Стоило только произнести эти слова, как двоюродного брата и след простыл. Кажется, он даже забыл думать об ужине. Есть-то, когда будешь? – крикнул в догонку я. Ты же голодный. Потом. До неслось откуда-то с лестницы, ведущей на первый этаж. Пущай резвится, засмеялся Михайлов. Дело молодое, махнётся с красоткой разок, считай, что поужинал. Ну а мы с того, если с лебедушками утешимся, все же никак не насытимся. Верно я говорю, тёзка? Михай неопределенно пожал плечами и ничего не сказал в ответ. Я давно наблюдал за ним такую отстраненность и глубокую задумчивость, как будто сидит другой человек, не похожий на моего гренадера. Мы спустились в трапезную. Хозяин велел накрыть для нас стол. Чижиков и Михайлов мечтательно поглядывали на ряды винных бутылок, но я отрицательно мотнул головой. Жаль, вздохнул наш бывший дядька. У меня с дороги горло прям пересохло. И у меня, поддакнул второй гренадер, а к и п у с т ы н я раскаленная шкварчит. А ты кваску туда плесни, посоветовал я, в раз полегчает. Михаил, не обращая внимания на наш обмен шутками, молча вгрызся вытекающую жиром куриную ляжку. К нам подошел драгунский прапорщик, полный с фигурой напоминающей кадушку для засолки огурцов. Разрешите присесть. произнес он на немецком. Садитесь, пожал плечами я. Вы знаете русский? Совершенно верно. А мне сказали, что вы иностранцы. Одно другого не исключает. Вы все же присаживайтесь. В ногах правда нет. Драгун г р у з н о опустился на лавку. Очевидно, он происходил из той породы людей, что самые малейшие действия непременно сопровождают шумовыми эффектами. Лавка заскрипела на весь трактир. От неловкого движения локтем принесенная им кружка с пивом грохнулась на пол и с ужасающим треском раскололась. Сразу прибежала расторопная служанка с тряпкой. Она подоткнула платье, встала на четвереньки и быстро вытерла образовавшуюся лужу. Прошу пардону, господа, извинился драгун. Ничего страшного, пиво тут и вправду неважное, сказал я. Позвольте представиться. п е р о в Тимофей п о б а т ю ш к е Иванович из шляхетства Псковского. Важно, сказал драгун. Барон Курлянский Дитрих фон Гофен. А это мои слуги. Вряд ли вас интересуют их имена. Будем знакомы. Почту за честь, пропыхтел толстяк. Он потребовал еще пива и приступил к тому, зачем подсел. Господа. Смею спросить, вы в каком направлении едете? Поверьте, говорю это отнюдь не из праздного интереса. Большого смысла в утаивании некоторых деталей маршрута я не видел и потому спокойно ответил: думаю, после Новгорода посетить Псков. Я много хорошего слышал об этом городе. Выходит, вас послало само проведение? Драгун истово с размахом перекрестился. Может, возьмете меня в компанию? Начальство дало мне отпуск, и я еду в Псков. Там у меня живет невеста. Мы уже обручены, пришло время обвенчаться. Мечтательно произнес толстяк. Поздравляю! Не сомневаюсь, что она сделала достойный выбор. Вежливо сказал я. Спасибо. Так каковым будет ваше решение? Ну, если вы готовы сорваться отсюда завтра с п о з а р а н к у ничего не буду иметь против вашего общества, барон. Я рад это слышать. Можете мне поверить, я так жажду встретиться с моей невестой, что не собираюсь засиживаться в этой дыре ни одного лишнего часа. Завтра так завтра. Решено, кивнул я. Я прикажу слугам разбудить вас, чтобы вы успели собраться. Тогда пропустим п о ч а р о ч к е за знакомство. Я оплачу. Спасибо за предложение, но мой ответ отрицательный. С улыбкой ответил я. Предпочитаю держать голову трезвой. Дело ваш, барон, а я вот себя побалую. Невеста у меня строгая, вино на дух не переносит, так что придется держать себя после свадьбы в рамках. Ну а пока и покутить невелик грех. И офицер добродушно улыбнулся. Зачем вы разрешили ему с нами ехать? удивленно спросил Чижиков перед тем, как легли спать. Не знаю, спокойно ответил я. Вдруг пригодится. И оказался прав.